26. Главнейшее христианское богослужение «Литургия в алтаре» логично вытекает из обстоятельств Рождества Христова, как воспоминание о событиях 1152 года на Фиоленте. 26.1. Изображения креста на скунском камне нет, зато есть другой весьма интересный символ. Вернемся к сведениям, будто на камне судьбы изображен крест, смотри выше. Сегодня на камне креста нет. Мы внимательно изучили фотографии всех граней камня. Есть небольшие трещины, выбоины, но креста нет. Может быть, он был когда-то. Однако Википедия не дает никакой ссылки на такое письменное свидетельство. Но оказывается, на скунском камне есть куда более интересный символ, к анализу которого мы сейчас и перейдем. Это символ с далеко идущими последствиями. 26.2. Символ детской пеленки на скунском камне. Плат или тон на христианском престоле-алтаре в церкви символизирует пеленку на камне Алатер. Которую завернули новорожденного младенца Иисуса на Фиоленте. Символика церковного плата Антиминса тоже восходит к Рождеству 1152 года. Обратим внимание на лицевую верхнюю сторону камня судьбы, хорошо видную на рисунке 27 и 28 смотри выше. Именно этой лицевой стороной вверх камень кладут сегодня в Англии, во время официальных церемоний. Рисунки 34, 35, 36 и 37. Смотри выше. Специально кладут так, чтобы эта сторона была видна людям. Основным изображением на ней является большой прямоугольник, четко обозначенный четырьмя бороздами, высеченными близко к краям лицевой грани камня и параллельно краям. Прямоугольник как бы покрывает собой большую часть лицевой грани. Ясно, что его высекли здесь не случайно. Он что-то обозначал, символизировал. Вопрос «что?» Точно ответить мы не можем. Однако сформулируем гипотезу. В свете всего, что стало нам известно, Ха-Ха Мустафин высказал мысль, что это… Символическое изображение пеленки на алтаре, на которую положили новорожденного Иисуса. А ведь ясно, что младенца положили не на голый камень. Сейчас мы существенно расширим идею пеленки и вскроем важные факты, проясняющие изначальный смысл православной литургии и таинства Евхаристии. На иконах и картинах Рождества, которые мы приводим в нашей книге, смотри ниже, на изображениях Аллатыря и лежащего на нем младенца Иисуса, такая пеленка практически всегда присутствует. Так что символика конского камня здесь совпадает с символикой Аллатыря с пеленкой, представленной на христианских изображениях Рождества. Но в таком случае воспоминания об этом должны проявляться в христианских обрядах, связанных с престолом-алтарем в церкви. Оказывается, это так. Причем такие воспоминания достаточно яркие, и они логически породили важные церковные ритуалы, обычаи. Вот что известно про платы и литон, литон и антиминс антимис. Илитон, также литон греческая, эпсилон йота, ламбда ита, тав, омикрон ни, буквально обвертка. В православной церкви шелковый или льняной плат темно-красного или бордового цвета, используемый для завертывания антиминса. Он напоминает верующим сударь плат, которым была обвита голова Иисуса Христа во гробе. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 7. Антиминс, завернутый в Илитон, хранится в престоле. В богослужебное время Илитон разворачивается только для совершения литургии. У старообрядцев Илитону соответствует плат, который они называют «Литоном», однако он участвует в богослужении самостоятельно. Антиминс, антимис, в него не заворачивается. В латинской традиции, как у католиков, так и протестантов, элитону соответствует корпорал, латинская корпорали. Смотри википедию, статья «Элитон». Использование элитона и антиминса в православии, нового обряда и в старообрядчестве несколько различается и мы ниже это отметим размер квадратного плата или тона примерно 1 метр на 1 метр рисунок 1281 В небогослужении может храниться в свернутом виде занимая меньшую площадь на рисунке 1281 на развернутом темно-красном летоне видны следы сгиба плата на рисунке 1282 показана церковная служба в алтаре, когда на престоле находится развернутый элитон, а на нем лежит антиминс. Как мы говорили выше, антиминс в православии – это четырехугольный плат шелковой или льняной материи, совшитый в немой частицей мощей какого-либо православного мученика. Плат лежит в алтаре на престоле, является необходимой принадлежностью для совершения полной литургии. Одновременно он является также и документом, разрешающим совершение литургии. На современных антиминсах изображаются положение в гроб Иисуса Христа после снятия с креста, орудие казни и четыре евангелиста по углам плата. В древности и ныне у старообрядцев на антиминсе изображали и изображался лишь крест. На рисунке 128.3 показан сербский антиминс XVI века, а на рисунке 128.4 изображен антиминс, первоначально освещенный при Николае I в 1834 году. Если верна наша гипотеза, то на скунском камне в виде большого прямоугольника, покрывающего большую часть верхней лицевой грани, изображена пеленка Иисуса. То этот факт должен был отразиться в том числе в церковных обрядах и обычаях, связанных с Христом. Как мы сейчас увидим, это действительно так. Наша мысль такова — Воспоминанием о пеленке Иисуса, лежавшей на камне о в пещере, является церковный плат или литон Он кладется наверх престола в алтаре храма. Во время богослужения литургии плат разворачивается, его размер примерно 1 на 1 метр, что вполне отвечает размеру детской пеленки. Сам церковный престол, как мы уже говорили, символизирует камень Аллатырь в пещере Рождества на Фиоленте. Цвет плата или тон темно-красный или бордовый. Все правильно. Это либо царский цвет, ведь появившийся на свет младенец становился царем иудейским, либо воспоминания о том, что камень Аллатырь или пеленка в пещере были частично испачканы кровью при кесаревом сечении. Кровь была на теле только что родившегося царственного младенца. Официально традиционное название тон переводится как «обвертка», смотри выше. Считается, что слово «элитон» греческого происхождения. Об этом мы еще поговорим ниже. Слово «обвертка» идеально отвечает сути дела. Пеленка действительно предназначена для того, чтобы обвернуть, запеленать новорожденного. Более того, православный обряд не только употребляет слово обвертка, но при этом абсолютно наглядно демонстрирует, что именно плат Литон обвертывает, окутывает. Ведь плат предназначен для обвертывания антиминса, который, как утверждает традиция, как бы символизирует Христа. Таким образом, христианская традиция сохранила и донесла до нас важную сцену 1152 года в пещере на фиоленте, когда новорожденного Христа обвернули и запеленали в шелковую или льняную ткань размером примерно метр на метр. При этом в плат Антиминс обязательно должны быть вшиты фрагменты святых мощей. Тем самым плат или тон обвертывает кусочки святого тела. Это воспоминание о том, что первоначально в пеленку было завернуто священное тело младенца Иисуса. Конечно, сегодня используемые в храмах фрагменты мощей уже никак не связаны с событиями 1152 года, а считаются принадлежащими другим, более поздним деятелям церкви, Но изначально обычай сложился именно как воспоминание о теле новорожденного Христа, запернутом в пеленку или тон. Правда, сегодня на антиминсе изображается положение во гроб Иисуса Христа после снятия с креста, а также иногда орудия казни, то есть ссылаются на воспоминания о смерти Иисуса, При этом сегодня считается также, что церковный плат Элитон напоминает верующим о плате, которым была обвита голова Иисуса в гробе. Ссылаются на Евангелие от Иоанна. Приходит Симон, Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащий плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свитые на другом месте. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 6-7. Но мы уже неоднократно показывали и подробно объясняли, что старинные летописы иногда склеивали на бумаге обстоятельства Рождества Христова с обстоятельствами его смерти, распятия. Именно такая склейка произошла и в данном случае. Евангелие от Иоанна, поздний текст. Как и вообще, согласно нашим результатам, известные нам сегодня канонические Евангелия были созданы в эпоху XIV-XV веков, то есть примерно через 200-300 лет после Рождества. Хронисты помнили, на этом настаивала церковная традиция, что священный плата обвивал Христа. На самом деле было это при его рождении, когда Иисус был маленьким младенцем. Но ввиду склейки событий и начавшегося затуманивания прошлого, летописцы решили, что обвит платом или тон был мертвый и взрослый Христос, или только часть его почившего тела. Ведь Иоанн говорит, что платом была обвита только голова Христа, то есть подчеркнуто «не все тело, а только голова». Понятно, почему Иоанн упомянул эту деталь, по той простой причине, что подлинный платы или тон, пеленка, был небольшой, примерно метр на метр. Обвить такой пеленкой все тело взрослого человека невозможно. Вот и решил Иоанн, что обвита была только голова. Определенную роль в путанице сыграло также то, что все тело взрослого Иисуса, снятого с креста, было потом обвито плащаницей, хранящейся сегодня в итальянском Турине, Туринская плащаница. Так что не нужно путать плат или литон и плащаницу, она же плат Святой Вероники. Евангелисту Ан и не спутал, он специально указал на небольшой размер платы или тон плат, который был на голове его. Посмотрим теперь внимательнее на само слово и литон. Нам говорят, что оно происходит из греческого языка «смотри выше». Причина такого мнения понятна. Замечательные достижения христианской науки и культуры XIV-XVI веков были отброшены ошибочной скаллигеровской хронологией в глубокое прошлое и породили там фантом Мираж под названием Великой древней греческой цивилизации. В итоге всех приучили к мысли, что в то далекое время когда античные греки неплохо вычисляли расстояние от шарообразной земли до солнца и распевали огромные сладкозвучные поэмы вроде «Илиады», бессловесные предки славян еще даже не слезли с деревьев, дабы наконец-то научиться добывать огонь и заползти в мраморные пещеры к чадящим дымным кострам. Поэтому, само собой, корни древних слов надо искать у греков. С точки зрения новой хронологии такая картина сомнительна. В книге «Русские корни древней латыни» мы, в частности, показали, что латынь и древнегреческий язык сложились в эпоху XV-XVI веков на базе славянского языка поэтому имеет смысл заново вникнуть в смысл якобы греческого слова тон. На рисунке 128.5 слева показано греческое написание этого слова. При этом греческое это пишется практически так же, как и русская буква «п». Смотри справа вверху на рисунке 128.5. Но тогда безогласовок слово или тон выглядит как ЛПТН, поэтому не исключено, что первоисточником послужило русское слово пеленать. Безогласовок оно выглядит как ПЛНТ. В результате перестановок согласных оно превратилось в ЛПТН, то есть литон ЛПТН равно ПЛТН пеленать. Таким образом, греческий элитон – это попросту слегка искаженная русская пеленать. Иными словами, элитон – это пеленка, что мы и показали выше. Все сходится. Само по себе это лингвистическое наблюдение ничего, конечно, не доказывает, но хорошо ложится в цепочку обнаруженных выше фактов. По-видимому, церковные реформаторы XVI-XVII веков намеренно затуманивали события 1152 года на Фиоленте и путем легкой подстановки превратили простое и понятное слово «пеленать» в безликий термин или тон. При этом набор подлинных старинных действий 1152 года, связанных с пеленкой, более или менее сохранили, но превратили их в не очень понятный абстрактный ритуал с элитоном, кажущийся сегодня довольно сложным. Мы же показываем, что в его основе лежит простая и понятная логика событий. Правда, потом подзабытая. С детской пеленкой Иисуса неожиданно связан еще один яркий сюжет. Обратимся вновь к английским сказаниям о камне судьбы равно с кунском камне. Вот что известно. В начале камень судьбы находился в крепости Дуннат, но в 847 году, якобы примечание автора, объединивший племена Гэлов и Пиктов, король Кеннет I, перевез его в Скон, и камень стал называться также и Сконским. С того времени хронистами зафиксирована традиция садиться на этот камень во время коронации которую соблюдали девять королей Шотландии. Согласно преданиям, право претендента на престол камень судьбы подтверждал какими-то звуками, утверждая, что он кричал, когда на него садился настоящий король, и молчал, если претендент был недостоин престола, либо вовсе был самозванцем. Шотландский камень судьбы навсегда замолчал после того, как английский король Эдуард I Плантагенет в битве при Данборе 27 апреля 1296 года разбил шотландскую армию. В некоторых версиях английских легенд камень судьбы именуется также камнем фаль вот что сообщается. Камень судьбы, камень фаль Леофаил. Ирландское, светлые, сверкающие изобилие знания, один из четырех даров племен богини Дану, принесенный из фаляса и установленный в Таре в графстве Мид, Ирландия, служил для коронации древних ирландских королей. Известен тем, что он вскрикивал под верховными королями Ирландии. Саму Ирландию называли «долиной Фаль или просто «фаль» из-за него. Традиционные сказания гласят, что камень был расколот кухулином, после чего вскрикнул вновь лишь под конном ста битв. Камень-фаль — это просто дубликат, бумажное отражение на страницах «Хроник камня судьбы равно скунского камня» — другое его название. Забыв об этом, ирландцы нашли каменный столб высотой примерно в человеческий рост. Конец острый, сесть на него никак нельзя. Поставили столб вертикально в чистом поле и уважительно назвали камнем фаль. Фото есть в интернете. Итак, сказание утверждаю, что камень судьбы светлый, сверкающий. Как мы подробно обсуждали, камень Аллатырь на Фиоленте действительно изначально был белым, светлым. Далее говорится, что на камне судьбы короновались древние ирландские короли, при этом они садились на камень. А теперь обратим внимание, что когда король садился на святыню, камень издавал крик. О чем тут речь? Англичане никак не объясняют этот яркий факт. Почему с камнем связан какой-то крик? Ведь крик — это звуки, издаваемые живым существом, например, человеком. В свете того, что нам теперь стало известно, становится ясно, что здесь традиция вспоминает крик новорожденного младенца Иисуса. Его кричащего запеленали и положили в 1152 году на камень «Аллатырь». Эта естественная сцена Рождества запечатлелась в сказаниях. И с тех пор древние правители во время своей коронации садились на камень, символически подражая новорожденному царю Иисусу Христу. Сказания запомнили события на Фиоленте, условно напоминая, что камень издал крик, когда на него садился царь. Отметьте, что якобы в XIII веке камень замолчал, больше не кричал. Неудивительно. Подлинный крик камня датируется 1152 годом, когда кричал новорожденный Иисус. Через некоторое время младенец, естественно, перестал кричать. 26.3. Главнейшее христианское богослужение – литургия в алтаре как воспоминания. Таково традиционное мнение, основные обряды. Литургия – святейшая из церковных служб. В приходских храмах литургии совершается каждое воскресенье. Обычно служится литургия Иоанна Златоуста. Литургия Василия Великого, Царя Великого, совершается лишь 10 раз в году. В Великий По служится также литургия, прежде освященных дорог, но суть этих служб, в общем, одна и та же. Сначала напомним суть литургии и таинства Евхаристии в Православной Церкви Нового Обряда. Божественная литургия, Божья служба, главнейшее христианское богослужение в исторических церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии. Литургия как воспоминание. Литургическая символика тесно связана с пониманием богослужения как воспоминания. Святой Дионисий Ариопагит, поясняя литургическое священное действие, говорит, что оно совершается в Его воспоминания. Вся Евхаристия, согласно поздним толкованиям, выражает земную жизнь Христа. Так, первая часть литургии, Праксамидия, Это рождение Христа в Вифлееме, поставление даров на престоле, положение Иисуса в гроб и так далее. Так по учению отцов в церкви Конха является Вифлеемской пещерой и одновременно по Герману и Сафронию и Иерусалимскому местом погребения Христа, гробом Господним. Жертвенник является яслями Христа его гробом и одновременно небесным жертвенником. Напоминаем, конха элемент храмовой архитектуры, получивший особое распространение в Византии и представляющий собой перекрытие в форме полукупола над полуцилиндрическими частями зданий. Примечание автора. Далее, литургия ⁇ это главное христианское богослужение, во время которого происходит главное таинство Евхаристия. Под видом хлеба и вина верующие вкушают тело и кровь Христовы. Пока чтецы прихожей молится молятся, священник совершает Праксамидию. Это первая часть литургии, состоящая из трех. Проксомидия, литургия оглашенных и литургия верных. Проксомидия – подготовительная часть перед началом литургии. На ней заготавливают хлеб и вино, которые потом, по молитвам священника, притворятся в тело и кровь Христова. Из просфоры хлеба, который употребляется для таинства, вынимаются частицы. Просфора выпекается из пшеничного квасного хлеба и обязательно должна быть составлена из двух частей. Она символизирует тот хлеб, который Христос разделил между Своими учениками на Тайной вечере. Вино, красное, без всяких добавок, смешивается с водой в знак воспоминания, что из раны Спасителя на кресте излилась кровь и вода. Просфор используется пять. Первая просфора — агничная. После чтения перед закрытыми вратами определенных молитв и облачения в священной одежды, священник чертит на ней копьем изображение креста. Вырезает середину агнец и кладет на дискос круглое блюдо. Затем священник надрезает агнец с нижней стороны и протыкает его с правой стороны копьем. После вино смешивается с водой. Вторую просфору называют Богородичной, потому что из нее вынимается частица в честь Пресвятой Богородицы. Смотри рисунки 128.6 и 128.7. примечаний автора. Третья в честь Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, мучеников и всех угодивших Богу. Из четвертой и пятой просфоры вынимаются частицы за живых и мертвых. Начинается литургия верных, дары жертвенника переносятся на престол. Священник втайне молится, чтобы Господь сделал его достойным совершать это великое таинство. Далее следует гимн «Достойно есть, прославляющий Богородицу». Напомним, на литургии во время евхаристического канона «После тебе поем и возгласа священника» «Изрядно, о, пресвятей Звучит гимн. «Поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе своей несравненно выше Серафимов, девственно Бога Слово родившую, и как истинную Богородицу мы тебя величаем. Поясним, что гимн «Достойно есть» — это одна из наиболее известных молитв Богородицы. Возможно, что только после этой молитвы дары, то есть рассеченные ножом, копьем, просфоры и вино, перенесенные жертвенника на престол-алтарь, становятся символами тела и крови Христа. Ей специальная икона Божией Матери «Достойно есть» — смотри рисунок 128.8. В старобрической церкви обряд слегка отличается, хотя в целом суть та же. Напомним, по старому обряду литургия и проксимидия совершаются на семи просфорах. По старому просфирах, по обычному же чину на пяти. Когда литургия совершается по старому обряду, то печать на просфоре с восьмиконечным крестом. Первая просфора, главная, называется Агнецное слово агнец, из нее вырезается средняя часть и освещается как причастие, а то, что остается, называется антидор. Это тоже святыня, ее разрезают на мелкие части и в конце литургии раздают сначала панамарям, а при подходе к кресту всем прихожанам. Вторая просфора Богородичная, из нее вырезается частица в честь Богоматери. Третьи просфоры в честь святых разных чинов. Все они перечисляются. Из четвертой просфоры вынимается частица о патриархе, правящем епископе и о всем священническом и диаконском чине. Из пятой просфоры вынимается частица со словами «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, приими приношение сия здравии и спасения». Далее перечислялась царская фамилия. Шестая просфора «Священник поминает духовного отца и весь духовный чин». Седьмая просфора «Заупокойная». 26.4. Главнейшее христианское богослужение «Литургия в алтаре и главное таинство Евхаристия» как символическая память об обстоятельствах Рождества Христа на Фиоленте и о камне Алатер. Нам потребуются некоторые выводы, сделанные выше. Напомним, престол в церковном алтаре это воспоминание о камне Алатер в пещере. Это был священный каменный блок, выпиленный из того места, куда положили младенца. Поэтому престол в церковном алтаре. Делается как подобие камня Алатырь. Аналогично жертвенник в церковном алтаре тоже делается похожим на престол, то есть похожим на Алатырь. Дело в том, что жертвенник символизирует тот камень, то каменное ложе в пещере Рождества, на котором лежала Богородица при операции. То есть на одном камне лежала Богородица, которой делали кесарево сечение, а на второй камень рядом положили новорожденного Иисуса. Поэтому в церкви сегодня и присутствуют рядом два важных символа – престол-алтарь-аллатарь и престол-жертвенник. Получается, что жертва, традиционно приносимая в храмовом алтаре, это символ кесарево сечения, сделанного Богородицей на Фиоленте, то есть воспоминания о событии 1152 года. Теперь добавим новые логические средства осматривая осматриваясь в действия священников при литургии. Традиционно считается, что литургия является воспоминанием о событиях, связанных с Христом и Богородицей. Об этом прямо говорили отцы церкви, смотри выше. Более того, считается, что первая часть литургии, фраксомидия, это рождение Христа в Вифлееме, смотри выше. Действительно, это воспоминание об обстоятельствах Рождества Христова на Фиоленте, названном в Евангелиях Вифлеемом. Как мы неоднократно показывали, иногда летописцы склеивали на бумаге обстоятельства Рождества Христова и обстоятельства распятия. Сегодня, например, считается, что престол в церковном алтаре символизирует как камень Аллатырь, так и гроб Господень, смотри выше. Следы этой склейки видны в литургии. Сказано, престол означает царское седалище трон, потому что на нем, в святых дарах, присутствует царь славы Христос. Престол также символизирует гроб Господень. Жертвенник знаменует собой Ивефлием, где родился Господь и место его страдания и погребения. При совершении Проксомидии Воспоминаются не только рождение Господа, но и Его смерть и погребение. Как мы покажем далее, основным первоисточником литургии является именно Рождество Христово. Камень, Аллатырь, кесарева сечение. В церкви на жертвеннике начинается и совершается проксамидия. Считается, что заготавливают хлеб и вино как будущие символы плоти, тела и крови Христа. Это воспоминание жертвенник символизирует ложи камень в пещере, на котором лежала Богородица. Ей делали кесарево сечение, на свет явился Христос. Обратим особое внимание на действия, совершаемые в храме на жертвеннике ложи, с первыми двумя просфорами. Начнем со второй. Священник вырезает специальным ножом, коротким кинжалом, копьем, смотри рисунки 128.6 и 128.7, середину богородичной просфоры, и вынимает ее частицу из центра просфоры. Кладет эту частицу на специальное блюдо. Это яркое воспоминание. Символически воспроизводится кесарево сечение, сделанное Марией Богородицы. Делается разрез на теле, из которого извлекается младенец. Сопутствующая символика, естественно, тело и кровь. А нож, используемый священником, — это символ скальпеля хирурга, врача, которым резали тело Богородицы. Теперь обратимся к действиям с первой просфорой. Это просфора Агнца. Агнец — это широко известный символ Христа. Священник в алтаре тоже вырезает специальным ножом, скальпелем середину просфора и кладет ее на блюдо. Это яркое воспоминание. Опять-таки символически воспроизводится кесарево сечение. Но здесь оно представлено в уже хорошо знакомой нам старинной версии царского христианства, в которой якобы сам Христос резал свое тело. Затем вложил в него слово на пергаменте, а потом извлек это слово «пергамент» обратно. Мы подробно и неоднократно обсуждали этот сюжет «Смотри выше и далее». Одно из его отражений — это ветхозаветная история Адама, на боку которого был сделан разрез, откуда извлекли Еву. Здесь Мария и Иисус переставлены местами. По-видимому, это вторая старинная версия кесарево сечения и отразилась в проксомидии, как вырезание середины просфоры агнца. Эта середина вынимается священником и кладется на блюдо. Таким образом, в проксомидии кесарево сечение продублировано, повторено два раза с первой и второй просфорами а именно с просфорой Христа Агнца и с просфорой Богородицы. Уже отсюда видно, какое выдающееся значение придавалось этому сюжету. Он считался самым важным. Именно с него начинается Проксомидия. Сюжет воспроизвели в двух вариантах для надежности, дабы прочнее закрепить его в памяти верующих. Символы Христа кладутся на блюдо, именуемые Дискосом. При этом снова здесь в комментариях как бы склеиваются события, а именно, дискос изображает и вифлеемские ясли, в которых был положен Иисус Христос той час после рождения. Ясли — это АллатРь, примечание автора, и Голгофу, и Гроб Господень, куда положено было причистое тело Его. Прямым указанием именно на Рождество является использование в ритуале литургии «звездицы» или «звезды». Она состоит из двух металлических дуг, соединенных крестообразно. Она символизирует ту звезду, которая при рождении Иисуса Христа явилась на Востоке. Звезда ставится на диско с блюда, на которые кладутся части хлеба, вырезанные из просфер. Диакон произносит: "Постави, владыка, святую звезду на святям дискусе. Обратим внимание, что вырезанная ножом середина из просфоры называется Агнец. Смотри выше. То есть Христос. но ведь это прямое указание, что из тела Марии из середины был вырезан младенец Христос при кесаревом сечении, то есть литургия четко донесла до нас центральное событие. В Проксомидии считается, что при этих разрезах символически изливается кровь Христа и вода. Здесь обычно в комментариях делается отсылка к сцене распятия Иисуса, когда на его боку копьем Лонгина был сделан надрез. Но мы уже видели ранее что поздняя церковная традиция часто склеивала, путала события Рождества с событиями распятия. Именно эту склейку мы наблюдаем и в данном случае. Основным содержанием литургического ритуала является воспоминание о кесаревом сечении Марии при Рождестве. Недаром священник специально делает разрез на хлебе, и извлекает середину из проспоры Богородицы. А в евангельской сцене распятия Христа ничего подобного с Богородицей не происходило. Известная икона «Семистрельная», когда в грудь Марии вонзаются семь мечей стрел, это опять-таки воспоминание о сделанном ей кесаревом сечении. Об этом мы тоже ранее подробно говорили, Смотри книгу «Будда и Кришна. Отражение Христа», глава 3.6. Повторим, что в обряде проксомидий считается, что при разрезах ножом на проспорах символически изливается кровь Христа и вода. Но ведь это прямое указание на рождение младенца. Ведь во время беременности ребенок находится в плодном пузыре, заполненном жидкостью. К моменту рождения пузырь рвется, и жидкость выходит наружу. В таком случае говорят, что уроженцы отходят воды, а кровь излилась из-за кесаревого сечения. Так что здесь церковный ритуал прямо указывает именно на Рождество Христово. Попытка поздних комментаторов связать этот сюжет с ударом копья Лонгина в бок вряд ли логично. Кровь, конечно, могла быть, но не вода. В итоге на церковном жертвеннике возникают дары, созданные из хлеба и вина при описанных действиях. Это воспоминание На камне жертвенники в пещере на Фиоленте на свет явился младенец дары. Символика такова. Хлеб просфор пока еще не плоть, вино в чаше пока еще не кровь, Священник с ножом это хирург, врач со скальпелем, аккуратное вырезание, извлечение середины просфор — это кесарево сечение и извлечение младенца из тела Марии. Следующее церковное действие очень важно. Начинается литургия верных. Дары жертвенника переносятся священником, настоящий рядом престол. Дары кладутся на развернутый плат или тон. Это воспоминание только что рожденного младенца переносят на соседнее каменное ложе в пещере. Из этого ложа потом вырезали священный камень АллатРи равно алтарь. Недаром в современной церкви жертвенник и престол стоят недалеко друг от друга. Бережно хранится память о сцене в пещере Рождества. Подчеркнем, что дары кладутся на плат или тон, лежащий на престоле то есть как мы теперь понимаем дары кладут на детскую пеленку это идеально согласуется с сутью события это воспоминание новорожденного младенца перенесли с сложа жертвенника и положили на пеленку на соседний камень алатер. уже одна эта сцена однозначно показывает что литургия воспроизводит сцену рождества причем выделяет важные ее детали в том числе детскую пеленку или тон. Далее в храме начинается важнейшее обряд таинства. Над дарами, уже находящимися на престоле, читаются специальные молитвы евхаристического канона, во время которых хлеб и вино символически превращаются в тело и кровь Христа. После того, как пропет гимн достойно есть, Превращение хлеба в тело и вина в кровь считается окончательно завершенным. С этого момента обращение с хлебом и вином в чаше становится исключительно трепетным и осторожным. Это воспоминание о рождении. На камне АллатРе появилось новорожденное тело младенца Иисуса, перенесенное соседнего жертвенника, каменного ложа Марии. Ясное дело, с нежным младенцем надо было обращаться исключительно бережно, трепетно, оберегая от случайностей. Сказано, крест на престоле возвещает присутствие на нем Иисуса Христа. Новорожденный младенец оказался на камне латерь. Обратим особое внимание, что в церкви окончательное превращение хлеба и вина в плоть и кровь Происходит только после того, как прозвучал гимн «Достойно есть прославляющий Богородицу». Это воспоминание о рождении Иисуса. Напрямую указано, что все происходящее непосредственно связано с Марией. И это действительно так. Перед нами обряд, символически воспроизводящий сцену в пещере Рождества на Фиоленте в 1152 году. Главный персонаж именно Мария Богородица. И еще раз подчеркнем исключительную аккуратность, с которой священник должен обращаться с хлебом и вином, символически превратившимися в плоть и кровь. Хлеб кладут в чашу с вином, затем выносят чашу наружу алтаря к ожидающим верующим для причастия. В это время ни в коем случае нельзя уронить крошку хлеба на пол или пролить каплю вина. Если крошка случайно упала на ковер, эта часть ковра выжигается. Если она упала на твердый пол, это место должно быть начисто выбито долотом. Священник, допустивший такую оплошность, небрежность, отстраняется от службы, запрещается. Даже если священник и не виноват. Например, если чашу в его руках случайно задел младенец или верующий, которых священник причащает хлебом и вином. Наказание за небрежность все равно неотвратимо. Это воспоминание. Повторим, что здесь подчеркивается исключительная бережность обращения с новорожденным младенцем Иисусом в 1152 году. Ни в коем случае нельзя причинить ему боль или повреждение. Из сказанного вытекает, что изначально причастие верующих во время литургии было как бы присягой родившемуся царю, Иисусу Христу. Вся символика литургии связана именно с Рождеством, кесаревым сечением, камнем Аллатырь. Как мы уже отмечали слова Христа во время Тайной вечери перед страстями, что «хлеб – это тело мое, а вино – это кровь моя», обращенные к апостолам, означали, вероятно, что апостолы вновь должны присягнуть ему ввиду надвигающихся испытаний причем присягнули согласно обычаю, возникшему ранее, еще при Рождестве Христовом, то есть 33 года тому назад. Это может означать, что слова присяги «Хлеб — это тело мое, а вино — это кровь моя» изначально восходят к сцене рождения Иисуса в 1152 году на Фиоленте. Вывод мы видим что православная литургия достаточно полная и бережно доносят до нас яркие обстоятельства рождества на фиоленте становится понятной и логичной та выдающаяся роль которая придается литургии и причастию присяге в современной церкви но сегодня эти старинные события когда то так и место затушованы церковными реформаторами и затуманены символическим Абстрактным языком. С другой стороны, как только мы восстановили реальные события Рождества, все становится на свои места и освещается ярким светом. В результате значение литургии еще более возрастает. 26.5 Средневековые религиозные мистерии и литургия. Ритуал устойчивее к искажениям, чем письменный источник. Мы показали, что литургия и Евхаристия основаны на логичном пересказе обстоятельств Рождества Христова на Фиоленте в 1152 году. В частности, сюжеты «излилась кровь и вода», «царская присяга», «символика», «хлеб», «плоть», «вино», «кровь» могут отражать в том числе события Рождества Христова поэтому при литургии верующие празднуют светлое событие, присягают рождению царя. Христианская церковь стремилась закрепить в памяти поколения важные события, связанные с Андроником Христом. Этим объясняется широкое распространение в средние века мистерий спектаклей. Мы подробно говорим об этом в книге «Царский Рим» в Междуречье о Киеволге. Глава 1.18.9 в книге «Казаки Арии из Руси в Индию. Часть 2.2», а также в книге «Раскол империи». Глава 1.21. На улицах и площадях городов при большом скоплении народа представляли Рождество и страсти Христовы. Специальные актеры изображали главных действующих лиц, разыгрывали основные евангельские сцены, например, «Люцернская мистерия» якобы 1583 года. На городской площади устанавливались кресты трибуна для зрителей. Торжественное представление сопровождалось необычными сценическими эффектами. Скала раскалывалась в момент смерти Христа. Завеса храма разрывалась. Черное облако пороха и толченых ягод можжевельника делали небо чернее тучи начинающие стрелять под крышей ружья и грохочущие от передвижения бочки, создавали иллюзию грозы. В сцене благовещения Марии при крещении Христа в Иордане и в момент его смерти выпускали живого белого голубя, символизировавшего Святой Дух. Иногда на крестах реально распинали реальных преступников, но потом нравы и мистерии смягчились, и актеры на крестах оставались живы. Или вот Донауэшенгенская «Мистерия страсти Христовы» якобы 1527 года. Площадь симметричная членилась с помощью трех ворот. На главной оси водружались столбы для бичевания Христа и отречения Петра с петухом на верхушке. Дворцы Ирода, Каяфы, Анны располагались вокруг столбов. Известен московский праздник входа Господня в Иерусалим, поклонение образу шествия праведников в Небесный Град на Страшном Суде. Праздник происходил на Красной площади перед стенами Московского Кремля. Лобное место изображало Голгофу, или вот, например, шествие на Осляти у собора Василия Блаженного. До нашего времени сохранялся христианский обычай устраивает торжественный крестный ход вокруг храмов в память о шествии Христа на Голгофу. Известный полет Никиты с крыльями, то есть на планере или воздушном шаре в Москве в XVI веке с высокой церкви-колокольни в присутствии царя хана-императора Ивана Грозного, придворных и многочисленных зрителей, был элементом подобной религиозной мистерии. Подъем человека в воздух на крыльях был кульминационным моментом спектакля. Он изображал воскресение и вознесение Христа. Вероятно, Никита взлетел с храма Вознесения Господня в Коломенском, либо с распятской колокольни в Александровской Слободе. Само название Коломенской церкви «Вознесение Господня» располагало к тому, что именно отсюда, на виду у всех, поднялся вверх к небу человек, представляющий вознесение Иисуса. В средневековых мистериях показывали все основные моменты жизни и страданий Христа. Совершенно ясно, что должны были в каком-то виде отражать и кульминацию вознесения Иисуса. Но тут у режиссеров и постановщиков возникали естественные трудности. Не так-то просто показать зрителям полет Христа, его настоящий подъем в небо по видимому долго ничего не получалось приходилось ограничиваться условными игровыми сценами символизирующими подъем на небо актеры могли поднимать на веревках или вверх по лестнице или как то еще вероятно в метрополии великой империи в москве подошли к этому вопросу более фундаментально ясно что именно в столице империи должны были происходить наиболее продуманные и захватывающие представления на тему Евангелий. Поэтому именно здесь люди должны были задуматься, как же все-таки изобразить Вознесение Господня. Начались эксперименты. Вскоре было понятно, что можно создать крылья, способные поднять и удержать в воздухе человека. Это был планер или воздушный шар. Эта московская мистерия была потом описана античными классиками, как знаменитый «Полёт кара». Через некоторое время религиозные спектакли ушли в прошлое, а вот искусство парения в воздухе осталось и стало развиваться уже по законам естественно-научного поиска. Так родилось воздухоплавание. В свете сказанного православная литургия тоже изначально была подобной памятной мистерии, в честь Рождества Христова. Из религиозных мистерий родился театр. Потом он отделился и стал светским. Но поскольку театральные нравы стали более раскованными и свободными, христианская церковь начала относиться к светскому театру сдержанно, иногда отрицательно. В некоторых случаях ритуал хранит больше сведений о своем происхождении, чем сопутствующие письменные источники. Церковные реформаторы редактировали тексты, делая их менее опасными для новых веяний. Увидеть опасность в письменном документе, в принципе, несложно. Но существенно сложнее распознать опасность в ритуале, элементы которого со временем стали абстрактными и не очень понятными на первый взгляд. Поэтому церковный ритуал более устойчив по отношению к реформаторским искажениям. Это мы и видим в случае обрядов литургии и Евхаристии. Оказалось, что они довольно точно воспроизводят обстоятельства Рождества 1152 года, в то время как сопутствующие письменные тексты, комментарии отредактированы и затуманены. 26.6. Детская пеленка Иисуса в западной католической литургии. Традиционная версия такова. «Корпорал» Corporal, — латинское «корпоралле». В западных литургических обрядах католической церкви квадратный плат, который раскладывается на алтаре в ходе евхаристической литургии. Как правило, сделано с полотна белого цвета. Название происходит от латинского «корпус крести (тело Христова». В ранней западной традиции корпорал покрывал всю поверхность алтаря. Начиная с XI века он стал иметь меньшие размеры. В позднем средневековье корпорал обычно имел размеры 50 на 50 сантиметров. Вне литургии корпорал хранится в сложенном виде в специальном чехле или футляре. В византийском обряде православия и греко-католицизм Корпоралу соответствует элитон. И илитон в отличие от корпорала, сделан из красной, а не из белой ткани. Смотри Википедию. Суть католической литургии, в общем, та же, что и в православии. Отметим, что корпорал белого цвета. Действительно, обычно детские пеленки делают из белой ткани. Размер квадратного символа пеленки Иисуса элитон, корпорал колеблется от... 1 на 1 метр до 50 на 50 сантиметров. Это тоже согласуется с типичными размерами разных пеленок. Красный цвет или в православной литургии напоминает о кесаревом сечении 1152 года пеленка была запачкана кровью. Белый цвет корпорала игнорирует это важное обстоятельство. Оно уже забыто в католицизме. Просто чистое белое детское пелёнка